Глава 18. Опасная земля. В апреле 1933 года капитан французского военно-морского флота Жорж Луи Меземекер отплыл из Сайгона, крупнейшего порта, принадлежавшего тогда Франции во Вьетнаме. Южно-Китайское море, куда направлялся французский капитан привлекало лишь рыбаков, а для мировой торговли оно оставалось захолустьем. Миссия капитана Миземекера заключалась в распространении суверенитета разваливающейся французской колониальной империи в Индокитае на её отдалённые внешние границы. Для этого он должен был достигнуть региона, обозначенного на навигационных картах как опасная земля, и объявить владением Франции группу крошечных островков в Южно-Китайском море. Они были известны под названием островов Спартли в честь британского капитана, который обнаружил один из них в 1843 году. Что касается самих островов, то они совсем не впечатляли. Причуды геологии, мушинные следы на карте, едва торчащие из воды. Вместе с многочисленными скрытыми под водной поверхностью рифами и отмелями, они представляли собой огромную опасность для мореплавателей. Даже изданные американскими властями в наши дни инструкции указывают на то, что уклонение от опасной земли является единственной гарантией безопасности моряков. Может быть, острова Спартли и похожи на мушиные следы, но они находятся в важнейшей точке карты. Архипелаг занимает площадь 160 тысяч квадратных миль, что почти равно площади штата Флорида. Он располагается в нескольких сотнях миль от Вьетнама, Немного ближе к Филиппинам. Таким образом, острова Спартли лежат в центре, возможно, самой важной артерии в мире Южно-Китайского моря. Флотилия, отплывшая из Сайгона в 1933 году с грандиозной имперской миссией, состояла всего из трёх судов: канонерской лодки, рыболовецкого судна и гидрографического корабля. Официальная цель миссии была обозначена как недопущение провозглашения суверенитета иностранной державой. Французов беспокоили китайцы, но ещё больше их волновали экспансионистские намерения Японии, которая, как опасались французы, пыталась проникнуть в воды, где доминирует Европа. Французы заявили, что их претензии на острова Спартли неоспоримы, поскольку основаны на декларации о суверенитете, сделанной в вьетнамском королевстве Аннам ещё столетие назад. Пользуясь хорошей погодой, меземекер Подплывали к одному за другим девяти крошечным островам, и на каждом из них повторялся один и тот же ритуал. Капитаны каждого из трёх судов подписывали декларацию о провозглашении суверенитета, затем вкладывали её в бутылку, которую в свою очередь помещали в пограничный столб, установленный на берегу. После этого на каждом острове выдружали французский флаг. В заключение процедуры в дело вступал трубач Единственными зрителями этой сцены была горстка французских моряков, возможно, несколько морских птиц и тишина пустынного моря. В наши дни споры вокруг суверенитета над островами в Южно-Китайском море обостряются. Государства выясняют, кто контролирует острова Спартли, а также ещё одну группу островов, расположенных ближе к Китаю и Вьетнаму, которые называются Парасельскими. Кто контролирует другие крошечные кусочки суши, едва торчащие из воды, само море и то, что называют территориальными водами. Идёт борьба по множеству важнейших вопросов. Среди них газовые и нефтяные ресурсы, как разведанные, так и подразумеваемые, значительная часть мировых рыбных ресурсов, контроль над основными морскими путями и потенциально над торговлей, которая проходит по ним. Речь идёт также о национальной идентичности. о сдвиге стратегического равновесия и об изменениях в отношениях Китая как с его соседями, так и с Соединенными Штатами. Напоследок не будем забывать о вопросе свободного или ограниченного прохода военных кораблей в местных водах. Все это повышает риск вооруженного столкновения, как случайного, так и умышленного. Южно-Китайское море, которое называют важнейшей водной артерией в мире, простирается от Индийского океана до Азии и Тихого океана. Его воды омывают берега Индонезии, Малайзии, Брунея, Филиппин, Вьетнама, Китая и Тайваня. Сингапур расположен сразу за его границей. По южно-китайскому морю проходят торговые пути, по которым перемещаются товары на 3,5 триллиона долларов. Это 2/3 морской торговли Китая и более 40% Японии. В этот поток входит 15 миллионов баррелей нефти в сутки, почти столько, сколько проходит через Ормузский пролив. а также треть мировой торговли с жиженным природным газом. По Южно-Китайскому морю проходит 80% нефтяного импорта Китая. Его воды крайне важны для обеспечения пищевой безопасности. На него приходится 10% мирового улова рыбы, 40% мирового улова тунца. В нем добывают большую часть морепродуктов, потребляемых в Китае, крупнейшим потребителям рыбы в мире и в Юго-Восточной Азии. утверждают, что ценность и важность рыбных запасов Южно-Китайского моря делают рыбу стратегическим товаром и фактором военно-морского конфликта в Азии. Конфликты вокруг рыбных ресурсов весьма чувствительны, они возбуждают общественное мнение в приморских государствах. Эти воды пропитаны риском. Малейшее безответственное действие или разжигание конфликта, предупредил премьер-министр Вьетнама может привести к прерыванию этих громадных торговых потоков с непредвиденными последствиями не только для экономики региона, но и для всего мира. В отличие от сегодняшнего дня, миссия капитана Миземиккера в 1933 году была далека от глобальных противоречий. Её цель была намного проще усилить позиции Франции в регионе. Тогда новости распространялись медленно, Лишь в конце года новость о миссии наконец достигла ушей министра иностранных дел Китая, который был ею возмущён. Но после нескольких недель обдумывания военный совет Китая предупредил: "Нам следует приостановить игру с французами. Почему? Наш военно-морской флот слаб, а эти девять островов сейчас для нас бесполезны". Однако далеко не все были готовы успокоиться, потому что территориальная целостность Китая была объединяющей идеей для националистов, возмущённых инцидентом девяти островов. Они были мобилизованы из-за унижения неравноправных договоров с иностранными государствами, начиная с Нанкинского договора, заключённого в 1842 году после Первой опиумной войны. Договор требовал от побеждённого Китая сдать Гонконг в аренду Великобритании. и гарантировать экстерриториальность. Это означало, что британские граждане в Гонконге будут подчиняться британским, а не китайским законам. Целый ряд дополнительных неравноправных договоров давал европейским государствам, включая Россию, а также Японии, торговые преференции и экстерриториальные юридические права в приморских городах Китая. Кроме того, они получили право осуществлять политический контроль в пределах определённых зон действия концессий. Все это подрывало суверенитет Китая и подчёркивало его слабость. Предполагалось, что Китайская республика, основанная в 1912 году, модернизирует страну и вернёт ей суверенитет. Но начиная с 30-х годов, Китай постепенно выродился в раздробленное государство. Чан Кайши, лидер националистов, унаследовавший руководство Китайской республики, Сражался как против разного рода полевых командиров, так и против коммунистов, одним из лидеров которых был Мао Цзэдун. В 1931 году японцы захватили Маньчжурию, где была сосредоточена большая часть промышленности Китая, и проломили великую китайскую стену. Если учесть бушующий в стране конфликт и фактический распад государства, Любой новый признак слабости китайских властей, независимо от того, где он проявился, вызывал возмущение и тревогу. Но в отсутствие военно-морского флота, способного остановить продвижение французов, китайское правительство, как написал один историк, обратилось к военным и нового рода своим картографам. С 1933 по 1935 год были опубликованы различные карты. подтверждающие суверенитет Китая над значительными участками акватории Южно-Китайского моря, включая расположенные в тысячи мил лет основной территории. Многим островам были присвоены китайские названия. Это картографическое наступление возглавлял один из наиболее влиятельных и уважаемых географов Китая Бай Мэй Чу. Его деятельность вдохновляли не только любовь к широте и долготе, но также националистические убеждения – Любовь к своей нации это главный приоритет в изучении географии, говорил он. В то время как создание нации это то, для чего нужно изучать географию. Для пущей наглядности и ради обучения нации он уже в 1930 году изготовил карту национального унижения Китая. По словам географа, одна из его целей заключалась в том, чтобы помочь простым людям быть патриотами. В 1936 году он нарисовал карту для своего атласа строительства нового Китая. На карте была изображена подковообразная линия. Некоторые назвали ее коровьим языком, спускавшаяся вниз вдоль берега Южно-Китайского моря почти до голландской Ост-Индии, сейчас это Индонезия. Все, что находится выше линии, утверждал Бай Мей Чу, принадлежит Китаю. В описании карты он написал, что Южно-Китайское море – это жизненное пространство китайского рыбака. Суверенитет, конечно, принадлежит Китаю. Почти 9 десятилетий спустя карта Бай Мэй Чу остается в центре конфликта вокруг Южно-Китайского моря. После Второй мировой войны в 1947 и в 1948 годах Националистическое правительство, основываясь непосредственно на карте Бай Ми Чжу от 1936 года, опубликовало новую карту, согласно которой Китай контролировал архипелаг Спартли, Парасельские острова и всю южную часть Южно-Китайского моря вплоть до отмели Джеймс Шолл, расположенной у самого побережья современной Индонезии. Согласно официальному заявлению того времени, Это разграничение последовало за решениями китайских правительственных департаментов перед антияпонской войной. Соответственно, оно должно оставаться неизменным. В то время Китай был охвачен ожесточённейшей войной между националистами во главе с Чан Кайши и коммунистами Мао Цзэдуна. Мао победил. Под вечер 1 октября 1949 года, стоя на трибуне на Вратах небесного спокойствия в Пекине, Он объявил об основании Китайской народной республики. Мы, 475-миллионный народ Китая, встали с колен, заявил он. Китай, сказал Мао, никогда не будет страной, которую можно оскорблять и унижать. Что касается Чан Кайши, то он вместе со своими сторонниками-националистами бежал на Тайвань, куда последовали также те, кто спасался от наступления коммунистов. Китайская республика по-прежнему существует на Тайване, она процветает и является основным источником инвестиций в экономику материкового Китая, но постоянно опасается насильственного воссоединения с ним. Что касается материкового Китая, то новое коммунистическое правительство приняло карту Байми-Чу, очертив свои притязания на Южно-Китайское море, Сначала с 11 пунктирами, затем с девятью, после чего добавила десятый, расположенный восточнее Тайваня, демонстрируя тем самым, что остров является неотъемлемой частью Китая. Несмотря на добавление десятой чёрточки, китайская карта и введение истории по-прежнему известны под названием Карта 9 пунктиров. В 2013 году один выдающийся китайский географ заявил, что карта Бай Мичу глубоко запечатлелась в сердцах и умах китайского народа. Сегодня, когда вы летите в Китай, откройте журнал, распространяемый в самолётах авиакомпании Air China, и увидите карту, на которой изображена линия из девяти пунктиров, напоминающая своими очертаниями длинный коровьей язык, который далеко вдаётся в Южно-Китайское море, почти достигая побережья Малайзии.